Глава 8. Следующий день был четверг, а по четвергам замок Бельфер, как было уже указано, от двух до четырех часов был открыт для публики. Это периодическое открытие входа в замок свято соблюдалось лордом Маршмортоном с тех пор, как он получил этот титул. Постоянные обитатели замка смотрели на этот день с различными чувствами, одобряя это в принципе как вообще все, что касалось семейных традиций. Лорд Бельфер, несмотря на преклонение перед феодальными обычаями аристократической Великобритании, на практике этого не любил, и каждый раз по исполнении этой церемонии спешно скрывался через боковую дверь, чтобы не быть застегнутым толпой туристов, стремящихся осмотреть библиотеку или большую гостиную. Он усвоил привычку уединяться в этот день в свою спальню сразу после завтрака и не показываться оттуда, пока поток посетителей не прекращался. Дворецкий Кэгс, наоборот, ожидал четверга, предвкушая удовольствие. Он наслаждался чувством авторитета, которое придавало ему руководство стадом этих отверженных, среди предметов, которые он видел каждый день. Он также любил прислушиваться к звуку собственного голоса, как и к своим закругленным фразам. Но далее к сладкому чувству кекса примешивалось чувство горечи. Никто лучше не знал, что его благородные манеры являлись оружием против него самого. когда дело доходило до чаевых. Его не раз терзало зрелище туристов, сбившихся в кучу, подобно баранам, и совещавшихся полушепотом о том, можно ли предложить такой особе презренную монету в полкроны и всегда приходивших к заключению, что это было бы оскорблением. Единственный из обитателей замка, который был совершенно равнодушен к этим посещениям, был лорд Маршмортон. Он не делал никакой разницы между четвергом и другими днями. Точно так же, как и всегда, он надевал свой запятнанный рабочий костюм и возился в своем любимом саду. И если, как это случалось пару раз в году, какой-нибудь посетитель, отбившийся от стада, наталкивался на него и принимал его за одного из садовников, он поддерживал это заблуждение без всяких попыток рассеять его. Доходя иногда до того, что отвечал на вопросы с деревенским акцентом, соответствовавшим его внешнему виду. Такого рода шутки ему нравились. Джордж присоединился к толпе ровно в два часа, как раз в тот момент, как Крэгс, откашливаясь, сказал «Мы сейчас находимся в главном зале, и прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на портрет работы сэра Питера Лейли». У него вошло в привычку начинать свои четверговые объяснения с этой фразы. Но сегодня она была произнесена с запозданием, потому что тотчас при появлении Джорджа послышался чей-то свежий голосок. «Джордж, какими судьбами?» И Билли Дор в голубом платье с оживленным лицом отделилась от группы. На ней было пальто, защищающее от пыли, и автомобильное вуаль. «Какими судьбами вы очутились здесь, Джордж?» «Я сам хочу спросить вас о том же». «О, я приехала в моторе сюда со знакомым юношей». Но перед воротами наш мотор испортился. Мы ехали в Брайтон, где собирались завтракать. Он подал мне мысль осмотреть достопримечательности замка, пока он исправит машину. Он приедет за мной, когда починит. Но все-таки, Джордж, как вы попали сюда? Вы исчезли из Лондона, и никто не знает, где вы обретаетесь. Мы уже думали разыскивать вас путем объявлений или обращения в полицию. Ведь вы могли утонуть в реке или быть засыпанным песком. До сих пор Джорджу не пришло в голову такое объяснение его отсутствия. Его внезапная поездка в Бельфер казалась ему единственной мерой, которую ему надлежало предпринять. Он не отдавал себе отчета, что его отсутствие будет замечено. Я об этом и не подумал. Я... я случайно попал сюда. Вы ведь не живете в этом старом замке? Не совсем. У меня есть коттедж внизу, на дороге. Мне хотелось провести несколько дней на свежем воздухе, и я снял его. Но почему вы выбрали это место? Кэгс с благородным негодованием посматривал на этих нарушителей тишины. Извините, сударыня, мы ждем. В чем дело? Мисс Дор взглянула на него с ясной улыбкой. Пойдемте, Джордж, присоединимся ко всем. Она весело кивнула дворецкому. Отлично, теперь все в порядке. Кэгс сурово поклонился и снова откашлялся. Мы находимся теперь в главной зале, и прежде чем отправиться дальше. Я хотел бы обратить ваше внимание на портрет пятой графини кисти сэра Питера Лелли. Знатоки считают, что это его лучшая работа. В толпе раздался едва слышный шепот удивления, смешанного с благоговением, подобный нежному ветерку шевелящему листву. Билли Дор шепотом возобновил разговор. — Да, было страшное волнение, когда обнаружилось ваше исчезновение. Каждые десять минут справлялись о вас в Карлтоне. Ваш номер в театре нечем было заменить, но теперь все в порядке. Его выпустили, и теперь это брешь совершенно незаметна. Как идет спектакль? С огромным успехом. Полагают, что пьеса в течение двух лет не будет снята с репертуара. В Лондоне говорят, что пьеса будет пользоваться успехом. И что вы сможете взять ваших внуков на тысячное представление. Это великолепно. Как все поживают? Хорошо? Отлично. Грей все еще ухаживает за Бепп. не понимая что она нашла в нем разве только ребенок может не заметить что этот субъект не на высоте джордж я не порицаю вас за то что вы покинули лондон эта местность лучше пятидесяти лондонов толпа дошла до одной из комнат верхнего этажа и стала смотреть через окно из которого открывался прекрасный вид на большое пространство биллидор слегка вздохнула ничего подобного я не видела я бы хотела стоять здесь до конца своих дней Обращаю ваше внимание, — захрипел Кекс рядом с ними, — на это окно, известное в преданиях семьи под именем Прыжка Леонарда. В 1787 году лорд Леонард Форс, четвертый сын его светлости, выпрыгнул из этого окна, чтобы не скомпрометировать прекрасной графини Марш Мортон, с которой, как говорили, у него был невинный роман. Застигнутый в поздний час с его светлостью в будуаре графини, то есть в этой комнате, он выпрыгнул через это окно на сук кедрового дерева, стоявшего внизу, и счастливо отделался несколькими безвредными ушибами. Шепот восхищения приветствовал рассказ о находчивости героя XVIII века. — Да, — сказала Билли с энтузиазмом, — это как раз то, что я думаю об этой местности. Я бы хотела поселиться в таком месте и провести остаток своих дней за доением коров. — Мы теперь направляемся, — сказал Кэгс, собирая жестом посетителей в кучу, — в янтарную гостиную с гобеленами, которые знатоки высоко ценят. Послушная толпа встрепенулась. — Джордж, — сказала Билли шепотом, — что если бы мы пропустили янтарную гостиную? Мне безумно хочется пойти в сад. Я видела там человека, работающего среди роз. Может быть, он покажет нам сад? Джордж посмотрел по указанному ею направлению. Как раз под ними сильный мужчина со смуглым лицом в костюме рабочего приостановился, чтобы закурить короткую трубку. Ну, как хотите. Они спустились по большой лестнице. Голос Кэгса, одобрительно отзывавшегося о гобелянах, доносился до их слуха. Они направились к цветнику. Мужчина в костюме из рубчатого бархата закурил свою трубку и снова принялся за работу. — Ну, дяденька, каков урожай? — спросила любезно Билли. Мужчина выпрямился. Это был человек средних лет с добрыми глазами. Он весело улыбнулся и хотел вынуть трубку изо рта. Билли остановила его. «Продолжайте курить», — сказала она. «Я люблю это». «У вас приятная работа, не правда ли?» «Если бы я была мужчиной, я бы ничего так не желала, как проводить восьмичасовой рабочий день среди роз». «Вы любите розы, барышня?» «Я думаю, у вас тут, наверное, имеются все сорта, которые только существуют. Все пятьдесят семь разновидностей». — Существует почти три тысячи сортов, — снисходительно сказал человек в брюках рубчатого бархата. — Я, дяденька, сказала так вообще. Меня нечему учить о розах, я понимаю в них толк. — Есть у вас эршайры? — Человек в рабочем костюме, казалось, пришел к заключению, что Билли была единственным существом на свете, которое имело цену в его глазах. Встреча с родственной душой захватила его целиком. Джордж остался незамеченным. Вот эти-то там эршайры-баршня. У нас в Америке нет эршайров. Мне, по крайней мере, никогда не случалось видеть их там. Но думаю, что они все-таки там имеются. Необходима подходящая почва. Глинозем и много влаги. Вы правы. На лице Билли Дор появилось серьезное выражение, которого Джордж никогда раньше не замечал. Слушайте, дяденька, что бы вы сделали с розами, если бы Джордж отошел? Для него разговор принимал слишком специальный характер, и он подумал, что его отсутствие пройдет незамеченным. Внезапно, как это бывает с великими полководцами, его осенила блестящая мысль. Он осматривал замок без всякого определенного плана. Разве только в надежде случайно встретить мод. Очевидно, семья пряталась под землей по четвергам и оставалась укрытой до тех пор, пока не уходили посетители. Но был другой способ дать о себе знать мод. Этот садовник казался исключительно умным человеком. Ему можно было доверить передачу записки мод. Во время осмотра замка в обществе Кэгса и его спутников Джордж удостоился чести видеть библиотеку. Доступ в эту комнату, находящуюся рядом с главным залом, был очень легок. Он покинул Билли и ее нового знакомого, погруженных в обсуждение вопроса о слезняках и травяных блохах, и быстро вернулся в замок. Библиотека была пуста. Джордж был положительным молодым человеком. Он верил в то, что не следует полагаться на случай. Садовник показался человеком достойным доверия, но никогда нельзя быть вполне в этом уверенным. Возможно, что он выпивал, и он мог бы потерять драгоценную записку. Озираясь кругом, он спешно написал записку в двух экземплярах. Это отняло у него лишь несколько минут. Он снова вышел в сад и нашел Билли Дор, готовую сесть в синий автомобиль. — Ах, вот вы, Джордж! Я удивлялась, куда вы исчезли. Знаете, я произвела сильное впечатление на садовника. Я ему дала свой адрес, и он обещал мне прислать кучу роз. Кстати, познакомьтесь с мистером Форзит. Фредди — это Джордж Беван, сочинивший музыку к нашей пьесе. Юноша у руля протянул Джорджу руку. — Превосходная музыка! Превосходная пьеса! Все превосходно! — Итак, до свидания, Джордж. Надеюсь, скоро увидеть вас. — О, да, кланяйтесь всем. — Трогайте, Фредди. — До свидания. Синий автомобиль рванулся с места и быстро скрылся из виду. Джордж вернулся к человеку в бархатных штанах, который, согнувшись в три погибели, преследовал слизняков. На одну минуту, — сказал ему Джордж и вынул первую записку. — Передайте это, леди Мод при первом удобном случае. Это крайне важно. Вот вам суверен за беспокойство. Он быстро удалился. Он заметил при этом, что лицо садовника побагровило. Он был скромным молодым человеком, и изъявление благодарности смущало его. Теперь оставалось пристроить второй экземпляр записки. Быть может, это и было излишне, но Джорджу было известно, что победу одерживают те, кто не полагается на случай. Он был в расстоянии почти стаярдов ярдов от рос, когда ему попался навстречу маленький мальчик в ливрее, усеянный пуговицами. Он вышел из-за большого кедра, за которым тайком курил украденную сигаретку. — Передайте эту записку, леди Мот. — Слушаюсь. — Постарайтесь передать ее немедленно. Джордж ушел из замка с сознанием того, что у него день не пропал даром. Юный Альберт, попробовав зубами монету, спрятал ее в карман. Затем он поспешно направился к замку. В его бездонных голубых глазах сияли радость и благодарность.